Люси не рассчитывала на то, что воздух быстро нагреется. Просто она хотела чем-то себя занять, чтобы спрятаться от пристального, изучающего взгляда мужа. «А я проголодалась», — объявила она. «Пойду посмотрю, что есть в холодильнике. Ты точно ничего не хочешь?» «Да», — сказал он, потушив сигарету о пепельницу, стоящую на подлокотнике кресла, и посмотрел вслед Люси. Не зная, что ей делать на кухне, она долго рассматривала содержимое холодильника. Люси не хотелось возвращаться в гостиную к Оливеру, и она злилась на себя за свой страх перед ним. «Интересно, останется ли он ночевать дома? И если останется, пожелает ли спать в одной кровати с ней?» – подумала Люси. До его ухода в армию они завели две спальни. И порой Оливер длительное время не прикасался к жене. Затем, внезапно, без видимых причин и шагов с ее стороны, он проводил с ней несколько ночей подряд. Он становился страстным почти как в первые дни их брака. Но Люся чувствовала, что к его желанию и радости примешивается скрытая печаль и горечь. С тех пор... Как он поступил на военную службу, она не раз просила у него разрешения навещать его в различных лагерях, но Оливер отказывал, ссылаясь на важность ее собственной работы. Он добросовестно отправлял ей каждую неделю нежные письма, напоминавшие гораздо больше о том воспитанном и уверенном в себе человеке, каким он был в первые годы их совместной жизни, чем о мрачном бизнесмене с отсутствующим взглядом, каким он стал, после отъезда из Хартфорда. После того дня благодарения, когда Оливер привез Тони домой, Люси иногда подумывала об уходе от мужа. Если бы Люси могла убедить себя в том, что любит кого-то из знакомых ей мужчин, она попросила бы у мужа развода. Потом началась война, и Оливер уехал. Он был слишком стар для службы в армии, и Люси знала, он сделал это, чтобы расстаться с ней и уйти от постоянной неразрешимой проблемы, которую она представляла для него. Люси не совершала серьезных шагов, откладывая принятие решения до конца войны. Стоя перед раскрытым холодильником с почти пустыми полками, Она вздохнула, вернувшись к этим мыслям. «Наша жизнь мало похожа на семейную», – подумала Люси. «Но все же это семья, возможно, она не хуже многих других». В холодильнике лежали бутылки с пивом и кусок швейцарского сыра. Люси мучила жажда, ей хотелось выпить пиво, но она налила себе стакан молока. Прихватив пачку сухого печенья, она направилась в гостиную. Пусть перед отъездом на фронт он запомнит ее подивически невинно пьющее молоко в три часа утра.